глава 11. у губернского секретаря лепницкого полгода назад скончалась тетушка завещавшая любимому племяннику старый но крепкий дом в новгороде великом лепницкий тут же дом продал и начал потихоньку спускать тетушки на наследство он забросил службу стал постоянным гостем различных увеселительных заведений и скоро в некоторых из них его уже называли не иначе как по имени отчеству как-то кривая, завела его в клуб на лаське. После этого скорость, с которой тайла тетушкина, наследство возросла в разы. После нового 1890 года у Лепницкого от наследства ничего, кроме любви к вину, картам и женщинам не осталось. Последнюю неделю играл на заемные средства. И вот удача. Первый раз за месяц он возвращался из клуба с выигрышем. Да с каким! Один купец, недавний член их компании, проиграл ему не только трикатеньки, но и прекрасный портсигар с инкрустацией. Печалило только одно. На дне портсигара красовалась гравировка "Моти на память о чудесных днях К. Завтра схожу к граверу, спрошу, можно ли убрать эту пошлую надпись. И если будет можно, то сразу же закажу что-нибудь эдакое. Стану при дамах доставать. Они прочтут и начнут мной восхищаться. Только что написать? Грёзы губернского секретаря были грубо прерваны двумя типами явно неинтеллигентной наружности, преградившим ему дорогу. — Слышь, Байн, закурить не найдётся. Надо было брать извозчика. подумал Лепницкий, а вслух сказал: "Простите, господа, я не курящий. Не курящий говоришь? А может, ты просто жадный? Может, тебе просто жалко папироской угостить рабочего человека? И вовсе мне не жалко. Были бы папиросы, непременно угостил бы, но к сожалению не имею. И зачем я через проходные дворы попёрся?" А если поищем-то, найдем. И не убегу я от них. Один за спину зашел, а у этого кулачище-то... Господи, за что же мне такое наказание? Только чуть-чуть подфартило и на тебе. Господа, оставьте в покое человека. Все трое обернулись на голос. Из подворотни вышел невысокий, плотный господин. — А это еще кто таков? — прищадился один из громил. — Шел бы ты, мил человек, от седа по добру, по здорову. А то ведь и у тебя можем папиросок поискать. В руках у громилы блеснул нож. — Раз вы слов хороших не понимаете, то буду говорить по-плохому. Прохожий проворно выхватил из кармана внушительный револьвер. — Господа, имею честь представить Смит Вессон, калибр четверть вершка. Шесть патронов. На вас хватит с лихвой. Стреляю я хорошо. -у — крикнул один из налетчиков, и оба они с завидной быстротой скрылись в подворотнях. Спасенный, преодолевая предательскую дрожь в коленях, подошел к спасителю. — Я даже не знаю, как вас благодарить. Я ваш должник навеки. Разрешите представиться. Губернский секретарь Лебницкий Лавр Иванович. Служу по почтово-телеграфному ведомству. — Попов Леонид Константинович, купец второй гильдии. — Очень, очень приятно. Леонид Константинович, прошу... Нет, я решительно требую. Мое спасение надо бы отметить. Предлагаю в ресторацию. Естественно, я угощаю. — Ну, против угощения возражать у нас не принято. — Тут рядом, на девятой линии, есть прекрасное место. Белый медведь называется. Кормят вкусно. Липницкий хотел... Добавить, что и недорого, но вовремя прикусил язык. Буквально два шага. «В медведя так, в медведя», — сказал новый знакомый, делая ударение на последнем слуге. После первых двух у водки случайные знакомые стали друзьями, а после еще двух — практически братьями. Лавр Иванович рассказал Леониду Константиновичу всю свою биографию, узнал, что Попов живет и торгует в Ярославле, в столице по коммерческим делам, в городе ни с кем не знаком. А потому скучает и очень не прочь покутить. Говорили о вине, лошадях, в которых, если честно, Лавр был не в зуб ногой, оружии, женщинах, картах. Кстати, а нет ли у вас желания раскинуть банчок? — спросил Лепницкий. — А чего же, с удовольствием. — Отлично. Давайте завтра встретимся часиков в восемь, скажем, в начале Большого проспекта. Я вам покажу одно замечательное место, где можно в очень неплохих условиях и в очень хорошем обществе перекинуться в картишки. — Давайте. — Прекрасно. За это выпьем. Лавр Иванович посмотрел на пустой графин. — Человек! Стать членом клуба удалось безо всякого труда. Петровский развалился на стуле и пускал в потолок кольца сигарного дыма. — Лепницкий меня отрекомендовал, затем какой-то Иван Иванович расспрашивал о Ярославле. — Хорошо, что я представился жителем родного города. Мы даже нашли общих знакомых. Экзамен я выдержал успешно, и тот час же был допущен за зеленый стол. Игроков много, до трех десятков. Играют не на миллионы, но и не на мелочь. Выпивку и закуску подают по дононовским ценам. Я думаю, что это тоже весомая статья дохода. Карты мне кажутся кондробанными, хотя не уверен. Я в них небольшой специалист. А взять с собой не решился, вдруг обыскивать бы стали на выходе. Помещение большое, комната, наверное, из девяти, десяти. Входные двери дубовые, двойные, изнутри запираются на засов, как изба деревенская. У дверей всегда стоит лакей. В одной комнате камин, он топится, я думаю, в том числе и на тот случай, Если что-то сжечь срочно надо. Я стал уборную искать и зашел на кухню. Черный ход с такими же крепкими дверями тоже запирается на засов, И к нему тоже приставлен человек. И человека этого я узнал. Помните, в прошлом ноябре господин градоначальник посчитал, что мы плохо беглых ловим? и поручил полицмейстерам экзамен всей полиции устроить. Соскные надзиратели дружно закивали. А мы тогда всем соскным портреты беглых изучали. В первый раз я на экзамене срезался, и, чтобы службу не потерять, перед переэкзаменовкой всю ночь эти карточки разглядывал. Мне эти морды бандитские потом целый месяц снились. Уж и ругался я тогда на начальство, а оказалось, что градоначальник-то как в воду глядел. Экзамены эти пригодились. В общем, черный ход охраняет некто Бабкин Андрей Гаврилов, московский мещанин-вор-карманник, который судился за кражу на сумму свыше трехсот рублей Санкт-Петербургским окружным судом. Был приговорен к лишению прав и ссылки в Сибирь. Из ссылки бежал в столице на нелегальном положении. Я взял у нашего фотографа его карточку. Петровский достал из внутреннего кармана сюртука бумажный квадрат. Вот, полюбуйтесь, кличка у него примечательная — Бисмарк. — Бисмарк, действительно, что-то есть, — сказал Митя, внимательно разглядывая портрет. — А ты, Лёня, молодец. Из играющих никто под приметы нашего предполагаемого убийцы не подпадает. «Да там половина таких. да yes. Ну, а денег много проиграл?» Вопрос был далеко не праздным. На поход в подпольный клуб сбрасывались всем небольшим коллективом. Я в выигрыше остался. «Тем более молодец. Однако я был неправ. Своими силами нам не справиться». Придется, господа, идти к Эдуарду Амброзиевичу, а то он может обидеться, что мы без спросу на его земле шерстим. Чиновник для поручений Рудкевич, руководивший сыском в этом районе, в который входил Васильевский остров, узнав о возможности поживиться, сразу же выразил готовность помочь в розыске. Он выделил в помощь надзирателям двух прикомандированных к сыскному городовых и предоставил в их распоряжение возможность пользоваться явочной квартирой на Ваське. Алексеев засел на чердаке, окна которого выходили на черный ход дома, где располагался подпольный клуб, и стал ждать выхода Бисмарка. Ждать пришлось целую неделю. Наконец беглец выполз из своего укрытия, ему дали отойти подальше от клуба и задержали. Алексеев приказал городовым отвезти Бисмарка на явку, А сам взял другого извозчика и поспешил сыскною.